Вместо эпилога. Звонок разливался трелью и чириканьем тропических птиц. Я, поставив ногу на унитаз, перед зеркалом ванной выпрямляла утюжком только что сделанный кудри. Вот бы стаю летучих мышей из салона мадам Флоп сюда. Юр, открой! Андрюха, наверное. Иду. Юрик прошлепал по коридору нашей квартиры. Хлопнула дверь. До меня донеслись звуки шагов, голоса, обмен приветствиями. Я прошмыгнула в спальню, чтобы успеть надеть хотя бы юбку. Уж бог с ней, с прической. В шкафу, в куче полотенец, опять обнаружилась. Пугливая рыженькая корица, Которая предпочитала пережидать гостей В каком-нибудь сверхсекретном укрытии. «Ой, какой у вас котик хорошенький!» Послышался женский восторженный восклос. «Неужели Андрюха действительно с девушкой пришел?» Навострила я уши. Мы уж и не надеялись на это. И кто же позарился на такое мамкино сокровище? Я вышла к гостям на кухню. «Тань, привет! Это Мира. Знакомься!» Сказал неказистый косматый Андрюха, показывая на великолепную блондинку с идеальной фигурой, которая тискала обнаглевшего в край толстопуза Беркомота. «Очень приятно!» Сказала я в большом удивлении, припоминая, где же я могла видеть эту красотку раньше. Мужчины тем временем отправились на балкон. Андрюха – курить, а Юрик – завистливо нюхать, потому что портить здоровье ему было категорически мной запрещено. «И мне!» – девушка сверкнула белоснежной улыбкой. «Ой, я ж тут принесла к столу кое-что. На скорую руку после работы сварганила. Тут яйца по-шотландски, меренговый рулет, паштет из гусиной печени». «После работы? Сегодня?» — переспросила я. — Ну да, между работой и фитнесом была пара минут. Обычно я еще пою на благотворительных вечерах, но сегодня отменили. Хотите, вам спою? — А вы случайно, когда на лошади скачете с двух рук, не стреляете? — уточнила у нее я. — О, какая вы забавная, Таня! — засмеялась Андрюхина невеста.